Глава 12. Прекрасный Челябинск. Его пьянящий воздух, пропитанный тяжелыми металлами и дымом, сразу же покорил мое сердце, а еще и легкие. — Твою мать! Как они вообще тут дышат? — спросил Макар, закашлившись. — Суровые люди живут в суровых местах, — философски ответил я направляясь в сторону отеля, расположившегося в центре города на Свердловском проспекте. Вывеска отеля гласила «Здоровый сон». Немного левее углем дописали «Когда зальют в бетон». «Смотрю местный с юмором», — усмехнулся я, входя внутрь. «Либо склонны к криминалу», — буркнул Макар, последовав за мной. Пройдя по тускло освещенному коридору, мы остановились у потертой стойки ресепшена, за которой никого не было. «Сервис высший класс!» — вздохнул Макар и принялся лупить кулаком по звонку, стоящему на стойке. Звон разлетелся по коридору и пробудил старую бестию. Выбежав из соседней комнаты, старуха зло зыркнула на нас и за мгновение до нового удара по звонку выдернула его из-под кулака Макара. «Совсем дурной! По башке себя постучи!» — заорала она. «Дайте жалобную книгу, я на ваше поведение настучу!» меланхолично произнес Макар, с вызовом глядя в глаза старухе. «Успокойтесь оба!» — вздохнул я и положил на стойку пятьсот рублей. «Двухместный номер, пожалуйста!» Купюра исчезла со стойки с пугающей скоростью, А вот ключ нам выдали не сразу. «Сколько дней будете жить?» «Надеемся, еще лет восемьдесят, а там как пойдет», — усмехнулся Макар. «Ты мне по еще, щенок узкоглазый!» — прорычала старуха. «Родная, я, конечно, старость уважаю, но еще одно такое высказывание, и я сравняю с землей вашу богадельню». — угрожающе произнес я, создав в ладони огненный шар. Мои слова подействовали отрезвляюще. Ойкнув, старуха расплылась в подобострастной улыбке и выложила на стол ключ. — Не надо ничего сжигать. Вот ваш номер. Люкс, между прочим. Завтрак включен в стоимость. — Спасибо. — кивнул я, забрал ключик и двинул на второй этаж. За спиной послышалось. Бе! -е -е. Судя по звуку, Макар показал бабки язык. Очень по-взрослому. Поднявшись в номер, я был приятно удивлен. Действительно люкс. Чистенько, свежее постельное белье, даже халаты махровые имелись. Не успел я даже дойти до ванной, как услышал грохот. Это Макар с разбега плюхнулся на кровать. Доброй ночи, я досыпать! Буркнул он и тут же засопел. Я лишь покачал головой и закрыл за собой дверь. Принял душ, вытерся, а после остановился у зеркала, глядя на то, как я преобразился за этот год. Знаете, новое тело мне нравится куда больше, чем старое. Почему? Да хотя бы потому, что я красавчик. Шучу. Впрочем, то, что я красавчик, это чистая правда. Аристократки не дадут соврать. А если на чистоту, то здорово снова быть молодым и полным сил. Ничего не болит, впереди длинная счастливая жизнь, если я, конечно, преждевременно не склею ласты. Одним словом, я рад, что переродился в этом мире. Зеркало начало запотевать. Я провел по нему ладонью, оставив разводы, и призвал из хранилища образец крови, принадлежащий моему деду, Багратионову Максиму Харитоновичу. Как-то во всей этой конетели я так и не успел поглотить доминанту старика. Все же он абсолют, да еще какой, с артефактом, вмонтированным в грудную клетку. Что ж, посмотрим, что подарит мне кровный родственничек. Я откупорил пробирку и вылил на ладонь алую жидкость. Кровь стекла по коже и стала капать в раковину, окрашивая ее красным. Тут же послышался вибрирующий голос Ут. «Обнаружен образец ДНК. Желайте ознакомиться». «А, -а, -а Ут, а -а -а, давай сразу перейдем к поглощению образца», — зевнув, произнес я, так как спать хотелось неимоверно. «Запрос принят». Закрыв глаза, я погрузился в чертоги разума и, не обращая на своих питомцев внимания, быстрым шагом подошел к пирамиде. Поскольку свободных ячеек не было, Уд поместила доминанту в кладовую. Сосредоточившись на кристалле платинового цвета, я услышал голос моей помощницы. Абсорбция манны. Носитель доминанты способен поглотить всю манну в радиусе 10 метров в течение одного вдоха. Однако это сильно нагружает магические каналы, что может вызвать их повреждения. «Чего?» — нахмурился я, пытаясь осмыслить услышанное. «Это значит, что я смогу выпить не только манну из окружающей среды, но и из живых существ?» «Из живых существ, артефактов, природных объектов, а также высших сущностей». «Ну-ка, ну-ка, еще раз». «Что за высшие сущности?» Опешил я от услышанного, но Ут перестала отвечать. «Ау! Я с кем разговариваю?» Выкрикнул я и тут же был задушен в объятиях. «Конечно, с Галей!» Взвизгнула Галина, повиснув у меня на шее. «Мы сегодня со Снежей делали платье, господин. Посмотри, какая я красотка!» Затарахтела девочка голем, спрыгнула на землю и стала вращаться вокруг своей оси. Должен признать, Снежана знает толк в моде. Нарядила Галю в первоклассное вечернее платье, сотканное из снежинок. На ноги напялила ей ледяные туфельки. Уши, шею и пальцы украшала ледяная бижутерия. «Выглядишь восхитительно, прямо как принцесса», улыбнулся я, потрепав ее по волосам. <смех> смущенно засмеялась галя отчего фиолетовые камешки в ее щеках засветились ярче снежа ты слышала господин назвал меня принцессой радостно визжа галина убежала в дальнюю часть пещеры где сидела снежана судя по всему наша ледяная королева прямо сейчас создавала головной убор для галины рад что они подружились А вот за огнева я определенно не рад. Вон выглядывает из своей коморки с обиженной мордой. Дон Жуан Хренов. Итак, вернемся к полученной доминанте. Она весьма похожа на энергетического паразита. Однако с помощью паразита я могу осушить лишь одного человека за раз. А абсорбция манны работает по площади. Конечно, если за раз поглотить гигантское количество манны, то каналы порвутся к чертовой матери. Однако, если знаешь об этой проблеме, то она тут же исчезает сама собой. Ведь все, что нужно, так это инициировать мощный выброс манны. Для этого отлично подойдут заклинания, доступные абсолютам. К примеру, огненный дождь или ледяной шквал. Если я прав, то польза от этой доминанты просто гигантская а ущерб можно нивелировать. Ут, перенеси абсорбцию маны на место энергетического паразита. Желаете уничтожить доминанту энергетический паразит или же создать новый конгломерат? Задала вопрос помощница и затихла. Я устала, потер виски и раздраженно произнес. Я тебя однажды убью. Неужели не могла сразу сказать, что возможно создание конгломерата? Ответом мне была тишина. «Да, просто восторг. Смотрю, ты сегодня невероятно общительная. Давай, объединяй в конгломерат». Запрос принят. Внезапно в пирамиде засветилась не только доминанта энергетического паразита, но и доминанта клинков аорт. «Эй, что происходит?» Возмутился я в момент, когда кристаллы лопнули и осыпались разноцветным песком. «Вы же сами приказали создать конгломерат». «Да, но речь шла о...» «Ай, к черту! С тобой бесполезно разговаривать!» Вздохнул я и махнул рукой. «Я вас тоже очень люблю», — саркастично заявила Ут, формируя новый конгломерат. «Новый кристалл?» Выглядел как трехлучевая закорючка, отдаленно напоминающая треугольник алого цвета с синеватыми вкраплениями. Сосредоточившись на нем, я услышал описание. Конгломерат — жнец. С его помощью вы способны моментально поглотить не только манну, но и трансформировать всю кровь, пролитую по округе, в свою собственную. Радиус действия — 20 метров. «Погоди-ка, я тебя правильно понял?» «Активировав этот конгломерат, я смогу превратить пролитую кровь в кислоту?» «Вы правы», — лаконично ответила Ут. На моем лице тут же появилась хищная улыбка. Захотелось немедленно проверить, насколько чудовищно эффективен данный конгломерат. «Только представьте себе, идет кровопролитное сражение. Земля превратилась в грязь от крови. Заляпано все». Клинки, доспехи, бронетехника. А тут бац, и все это превращается в кислоту. Целая армия истлеет за жалкие минуты. Ох! Потенциал этой штуки просто невероятен. О, впрочем, бодрости она мне не прибавит. Зевнул я, возвращаясь в реальность, и пошел спать. Ночью специально для меня показывали кино под названием «Рассвет и закат рода Багратионовых». Я увидел, если и не всю жизнь деда, то ее ключевые моменты уж точно. Предательство друзей, гибель близких, сражения и лишения, через которые он прошел. Однако сильнее всего по сердцу резанула картина, когда он потерял жену. Моя мама была еще малышкой. Ее качала на руках жена моего деда Максима Хритоновича. Вокруг горят свечи. Семейный праздник в самом разгаре. Гости дарят подарки, смеются, поют песни. Судя по всему, празднуют рождение моей мамы. Картинка меняется. Гости уходят. Дед со счастливой улыбкой на лице закрывает двери и слышит крик из спальни. Задыхаясь, он врывается в комнату и видит собственного брата, сжимающего горло его любимой. Дед кричит на него и бросается, чтобы спасти супругу, но не успевает. Оглушительно громкий звук ломаемых шейных позвонков наполняет комнату. Дед в ярости набрасывается на брата и выбивает из него всю дурь. Садится сверху и продолжает бить до тех пор, пока череп брата не раскалывается, заливая кровью весь пол. Максим Харитонович заливается слезами, держа на коленях тело покойной жены. А рядом на кроватке лежит моя мама и визжит, срывая голос. Дед от крика дочери приходит в себя, берет Елизавету с кроватки и прижимает к себе, обещая, что вычистит из рода всю гниль. Новая сцена. Максим Харитонович стальной рукой правит родом Багратионовых. Уничтожая или изгоняя всех несогласных, моя мама то и дело дергает его за рукав и спрашивает, где ее собственная мама. Дед отвечает, что она скоро приедет и передавала, что очень любит Елизавету. Мама кивает и убегает играть, а Максим Хритонович, закусив губу, едва сдерживает слезы. Очнулся я в холодном поту. Да уж. Кто ж знал, что родной брат Максима Харитоновича мечтал занять его место? Даже удивительно, что после всего этого дед решил стать защитником рода человеческого. Другой на его месте просто плюнул бы на это и уехал, куда глаза глядят, решив заниматься лишь собственными проблемами, а не спасать чужих людей. «Проснись и пой. Проснись и пой, попробуй мяско пожрать, Не выпускать котлету из открытых уст. Чавкая пел Макар. Пускай-ка в компот, но ты навей его в рот. <coughs> Закашлялся он, подавившись. Сделал громкий глоток и тише добавил. И не забудь посмеяться над собой. А, -а уже жрешь? Зевнул, спросил я. Ну а ты как хотел? Должен же я проесть все выданные мне командировочные. Усмехнулся Макар. Ого, а нам и командировочные выдали? Удивился я. Ну мне выдали, а тебе нет. Ты ж по большому счету мой работодатель. «Значит, сам себе выпишешь столько рублей, сколько посчитаешь нужным», — звеня посудой сообщил он. «Понятно. Как твой работодатель попрошу бабушку усилить контроль над тобой и срезать тебе премию». «За что это?» — возмутился Макар. «За то, что пререкался с начальством», — улыбнулся я, вставая с кровати. «На меня еду заказывал?» «Ясен пень! Вон стоит, остывает!» Макар кивнул на стол, заставленный тарелками. «Ну, в таком случае лишение премии отменяется», — улыбнулся я. «А что насчет контроля?» — прищурившись, спросил Макар, уставившись на меня. «Я подумаю». Сев у окна, я стал уминать еду, заказанную Макаром. Бестроганов с пюре, супчик с фрикадельками, компот из сухофруктов и мороженое с клубничным вареньем. Весьма странный продуктовый набор для пятизвездочного отеля. Посмотрев в окно, я почувствовал, как тоска стальными тисками сжимает душу. Здесь, вдали от столицы, местность выглядела сурово и мрачно. Старые фабрики чадили, выбрасывая в небо серые клубы дыма укрывая деревья, траву, здания, пылью и копотью. С первого взгляда становилось ясно, что это место не создано для того, чтобы радоваться жизни. Здесь работают на износ от темна до темна. Завершив трапезу, мы направились к ближайшему металлургическому заводу. Огромные трубы пронзали небо. Воздух вибрировал от грохота станков и кипения металла. На проходной нас встретил хмурый сторож. Седые волосы слиплись от пота, а щетина на лице готовилась перейти в разряд пышной бороды. «Куды претесь?» — возмутился сторож, поправив двустволку на плече. «Прибыли с инспекции на завод. Мой завод!» — пояснил я, показывая сторожу купчую. «На мне эти писюльки? Я читать-то и не умею!» — отмахнулся он. — Ежели власть сменилась, то топайте, смотрите, господа хорошие. Мне-то, ну что, главное, чтоб денежку платили, да и все. А кто у руля стоит, это так, не мого Сторож, заискивающе улыбнулся и пропустил нас. — Так себе тут охрана. Любую чушь расскажи ему, да иди завод взрывай, — прошептал Макар, идя следом за мной. Скорее всего, Юсупов уже предупредил персонал, вот нас и пропустили, пояснил я, осматриваясь по сторонам. Промышленный объект утопал в грязище, ржавчине и хмурых рожах. Если к последним у меня не было претензий, то с грязищей и ржавчиной нужно что-то делать. Помимо этого заметил, что рабочие трудятся в изношенном до дыр Надо одеть их по-нормальному. А еще. «Саныч, твою мать! Ты видал, какая температура на датчике?» — заорал работяга, размахивая здоровенным гаечным ключом. «Рванет же!» «Колясик, не броси! Датчику сто лет в обед! Тукни по нему, он часто затупливает!» Устало отмахнулся морщинистый мужик, вытирая копоть с лица. Молодой настороженно подошел к датчику и тукнул по нему гаечным ключом. «Ха! И правда! Температура в норме!» Отчитался молодой, широко улыбаясь. «Ну вот, опыт бьет...» Саныч замялся и почесал затылок. Ахрен хрен знает, чем там он бьет! Может, перекурим?» Я собирался подойти к трудягам и расспросить, много ли на заводе подобных проблем, но не успел. К нам с Макаром... Неторопливо приблизился мутный тип со стеклянным глазом и небрежной улыбкой на лице. Доброго утра, господа. протянул незнакомец, улыбаясь слегка криво и дерзко. Не хотите ли позолотить ручку, для того, чтобы ваши предприятия продолжали исправно и гладко работать? От такой просьбы я ошалел, нахмурившись, окинул мужчину взглядом с ног до головы. Ну вы ли ты уголовник? «Макар, краску!» — улыбаясь, произнес я, вытянув назад руку. Незнакомец завис. «Какую еще краску?» «Ну, вы ж хотели, чтобы я позолотил ручку. Сейчас не только ваши ручки покроем позолотой, но и наглую морду!» — пояснил я, завершив фразу стальным тоном. Незнакомец криво ухмыльнулся и расправил плечи. «Смешно!» Вот только смех вам не поможет защитить свои предприятия от забастовок, — холодно произнес незнакомец. «А вы, как понимаю, лидер либеральной партии свободу тунеяцам и прыщелыгам?» — спросил Макар. «Почти», — хмыкнул мужчина, почесав века над стеклянным глазом. «Можно сказать, что я профсоюзный лидер здешних заводов. Звать меня Кирилл Вячеславович, и поверьте...» «Без моей помощи экономика региона загнется!» В его словах была неподдельная уверенность. Но таких уверенных видал я в прошлой жизни. Пока ты играешь по их правилам, вечно будешь проигравших. А как только решишь переломить им хребет, так оказывается, что это братья сильно лишь на словах. «Послушай-ка, Вячеславович!» Мой голос прозвучал тихо и жестко. «Заводы и без твоей помощи продолжат исправно функционировать. Думаю, ты уже знаешь, но я представлюсь на всякий случай. Я новый владелец этих земель, Черчесов Михаил Данилович, князь и абсолют Российской империи». Голос мой стал совсем уже ледяным. «Я не собираюсь платить дань какому-то наглому хлыщу». Кирилл Вячеславович слегка вздернул бровь, несколько секунд внимательно смотрел мне в глаза, затем хмыкнул, будто чего-то подобного, и ожидал. «Ну, что тут скажешь?» — слегка покачал он головой. «Хозяин, барин!» Он медленно развернулся и, не спеша, двинулся прочь. Макар подошел ближе и шепотом спросил. «Мих, может, зря мы его отпускаем? Мало ли что удумает. А ты предлагаешь его прикончить или запереть в подвал? Ну, нет. Вот и я так думаю. Если бы каждого хама я отправлял на тот свет, то уже бы утонул в крови. Ладно, забудь про этого убогого. Идем, нам нужно многое проверить. Развернувшись, я уверенно направился внутрь завода.